Произвел на меня впечатление и трюк с цилиндром. Из лежащего на столе цилиндра клоун вытаскивал несметное количество предметов, круг колбасы, гирлянду сосисок, двух куриц, батон хлеба. А затем на секунду, как бы случайно, из цилиндра высовывалась чья-то рука, и все понимали, в столе, в цилиндре есть отверстие, через которое другой клоун, сидящий под столом, все и подавал. Я воспринимал все настолько живо, что, захлебываясь от восторга, громко кричал, Один из клоунов перезразнил мой крик. Все от этого засмеялись. «Папа! Папа!» — затормошил я отца. «Клоун мне ответил! Он мне крикнул! Ты слышал?» Когда мы вернулись домой, я прямо с порога объявил маме. А меня заметил клоун. Он со мной разговаривал. Мне настолько понравилось в цирке, и так запомнились клоуны, что захотелось, как и многим детям, во что бы то ни стало стать клоуном. И сица с желтыми и красными цветами. Мама шила мне конский костюм. Из гофрированной бумаги сделала воротник, жабо. Из картона маленькую шапочку с кисточкой. На тапочки пришила тампоны. В таком виде я пошел в гости к одной девочке из нашего двора, у которой устраивали костюмированный вечер. Кто-то из ребят оделся врачом, кто-то изображал подснежник. Одна из девочек пришла в пачке и танцевала. А я, клоуны, понял, что должен всех смешить. Вспомнив, что когда клоуны в цирке падали, это вызывало смех у зрителей, я как только вошел в комнату, тут же грохнулся на пол, но никто не смеялся. Я встал и снова упал. Довольно больно ударился. Не знал я тогда, что падать тоже нужно умеючи. Но преодолев боль, снова поднялся и опять грохнулся на пол. Падал и все ждал смеха. Но никто не смеялся, только одна женщина спросила маму, он у вас что, припадочный? На другой день у меня болели спина, шея, руки, первый раз. Я на собственном опыте понял, быть клоуном непросто. А вскоре я потребовал, чтобы меня снова повели в цирк, именно потребовал, а не попросил, и меня повели. На этот раз... Выступал с дрессированными зверями со своей знаменитой железной дорогой дедушка Дуров, который показался мне необычайно добрым и благородным. Папа в тот же день подарил мне книгу Дурова «Мои звери». Это не только первая книга о цирке, память о первых посещениях цирка, о первом выступлении в роли клоуна, но и память об отце, который вручил мне эту книгу с трогательной надписью. К нам в дом иногда приходил двоюродный брат отца, дяди Яша, полноватый, седой, с усами, напоминающий внешне Дурова. Когда он пришел к нам в первый раз, я радостно закричал «Дуров! Дуров!» к нам пришел. «Откуда ты меня узнал?» — спросил дядя, решив меня разыграть. И с тех пор он стал для меня не дядей Яшей, а Дуровым. Как только он приходил к нам, я просил, чтобы он рассказывал о животных, о дрессировке, о цирке. А дядя Яша никакого отношения к цирку не имел. Сначала он шутливо отмахивался от меня, потом стал сердиться своими вопросами о цирке и утверждением, что он дуров, и я дядю просто терроризировал. После этого он стал к нам редко ходить. Моя мама. Самое первое впечатление о маме. Большая ярко-оранжевая шляпа. В то время, когда я родился, в моду вошли широкополые шляпы с лентами. Много лет в нашей комнате стояла под кроватью желтая коробка, в которой хранилась эта мамина шляпа. В свое время матери прочили славу на подмостках сцены. В молодости она с успехом выступала в провинциальном театре. Но ну, учиться, хотя ее и приглашали на актерский факультет театрального института, не пошла. считая, что должна жить для меня. Любила мама рассказывать о своем детстве. Жили они у бабушки в Прибалтике, в городе Ливенгофе. Ее отец занимал пост начальника почты. В их семье всегда устраивали праздники, красивые елки. Мама любила доставать фотографии. Вот сидит бабушка за столом, вот я, вот твои тетки мои сестры. Нина, Мила, Оля. Все сестры на старинных, на плотном картоне фотографиях выглядели чинными. В Москву меня привезли в четыре года. В день нашего приезда на Белорусском вокзале играл оркестр, висели красные транспаранты с лозунгами, на улицах флаги, портреты. Оказывается, в столице отмечали Мют международный юношеский день. Был такой праздник в двадцатые годы. «Как хорошо в Москве!» — сказал я маме. Мне тогда подумалось, что в Москве всегда праздник. С вокзала к нашему дому на «Разгуляй» мы поехали на извозчики, что привело меня в восторг.